Уважаемые дамы и господа, предлагаем вашему вниманию фрагменты аудиокниг, выпущенных издательством «Библиофоника». Федор Михайлович Достоевский «Униженные и оскорбленные. Произведение исполняет Екатерина Краснобаева Представь, дружище, я-то, я-то за что тут попался? Рубашку голландскую на меня напялили, Запонки натыкли, туфли, халат китайский, волосы расчесала мне сама и распомадила, бергамотс, духами каким-то попрыскать хотела, крем -брюле. Да уж тут я не вытерпел, восстал, супружескую власть показал. Вовсе не бергамот, а самая лучшая французская помада из фарфоровой расписной баночки, подхватила вся вспыхнув Александра Семеновна. «Посудите сами, Иван Петрович, ни в театр, ни танцевать, никуда не пускает, только платье дарит. А что мне в платье-то?» Наряжусь, да и хожу одна по комнате. Наметь не упросила. Совсем уж было собрались в театр. Только что отвернул сброшку прицепить. А он к шкапику Одну другую, да и накатился. Так и остались. Никто-то, никто-то, никто-то не ходит к нам в гости.